Глава 17. Дорога к истине вымощена парадоксами. Алексей Елизарович не стал, подобно графу Монте-Кристо, изобретать какие-то особые способы отмщения, а пошёл проторенным путём, написал жалобу в департамент здравоохранения. Жалоба была составлена грамотно, чувствовалось, что к ней приложил руку человек, разбирающийся в тонкостях лечебного процесса. Основное внимание уделялось не исчезновению денег. Об этом прискорбном происшествии упоминалось лишь вскользь. С оговоркой: у меня нет доказательств, и поэтому я никого не обвиняю, но хочу сообщить что. Акцент был сделан на то, что пациент, доставленный в тяжёлом состоянии, вначале выслушал от дежурного врача Данилова ВА сомнения в целесообразности его госпитализации вообще. Но после долгих просьб всё же был госпитализирован. Но госпитализация оказалась не совсем полноценной под какое-то мифическое наблюдение в приёмном отделении. Мифическое, потому что никто несчастного Алексея Елизаровича не наблюдал. Отвели в палату и забыли о нём. Наверное, точно так же, как сам он забыл о каплюнце и инъекциях, вы взятых анализов. В конце концов, говорил из жалоби, впоняв, что никто им заниматься не будет, Алексей Елизарович решил уйти домой и ушёл никем не задерживаемый. Орда была ещё одна чудесная фраза. Во время осмотра врач Даниловa пытался завести разговор о благодарности в отношении врачей со стороны пациентов. Тургенев бы застрелился сам или застрелил бы человека, выражавшего подобным образом. Ну, Тургенев не читал жалобы, адресованной в Департамент здравоохранения. Значит, доктор вымогал, но не получил. Вынужден был госпитализировать, но заниматься не занимался. Заниматься не занимался, а обкрасть, кажется, успел. Это только наивные люди считают, что нет вины без доказательств. Умные люди, а ведь именно таким представителям рода человеческого доверяют разбор жалоб. придерживается другого мнения. Дым без огня не бывает, и всё тут. А жалобе Данилов узнал от Марка Карловича. Пишите объяснительно, а потом поговорим, распорядился заведующий приёмным отделением. Если желаете, можно взять из архива историю. Не нужно, я всё прекрасно помню, отказался Данилов. Со дня поступления и ухода Алексея Елизаровича не прошло и двух недель. Объяснительная получилась короткой, на пол листа. Речит лечил, наблюдать наблюдал, денег не брал. Что тут ещё писать? Примерно то же самое написала и Таня. Её фамилия упоминалась в жалобе, но конкретно к ней никаких претензий не было, разве что кроме намёка на возможное участие в краже. Все шишки сыпались на ногу страдальную Даниловскую голову. Грамотно отмазываетесь, сказал Марк Карлович, прочитав объяснительную Данилова. Марк Карлович, не отмазываюсь, не отпираюсь и не пытаюсь себя обелить, заметил Данилов. Я излагаю всё как было. Вы же были согласны с моей тактикой, разве не помните? Помню, кивнул Марк Карлович. Я всё прекрасно помню. У меня вообще очень хорошая память. Но поймите меня, Владимир Александрович. Напиши он это мне. Он ткнул пальцем в копию жалобы, лежавшую на столе. Одно дело. Но он написал в департамент. Улавливаете разницу? Улавливаю, вздохнул Данилов. Все начальники таковые, любят притворяться хорошими людьми. Мог бы их воля, и небо было бы голубее, и трава зеленее, и солнце светило бы ярче, и вообще везде бы царили мир да любовь. Но увы, у каждого начальника есть своё начальство, которое не даёт ему жить по законам добра и прощения, а заставляет наказывать подчинённых. Вот уж горе это горе. Заставляют портить свою карму своими же собственными руками. А карма, если верить знатокам дела, тонкая. И испортишь разок в этой жизни, выправлять будешь в трёх последующих, и не факт ещё, что выправишь. Наша верховная администрация Марк Арлович, ну, пальцем в потолок, не любит сотрудников с запятнанной репутацией. Вы понимаете? Понимаю. Они рассуждают так: случись ещё какая-нибудь неприятность с этим же сотрудником, так с нас спросят трейни. Скажут: "Отвечайте за его грехи сами, раз вовремя от него не избавились". Перестраховываются люди, не хотят по чьей-то чужой вине место своих лишаться. Их же можно понять. Можно, который уже раз согласился Данилов. И вас можно понять, вы тоже страхуетесь. Ну а что мне ещё остаётся делать? Марк Карлович картинно развёл руками и склонил голову набок. Страхуюсь, как могу. Я к вашему сведению, сам себя в люди вывожу. У меня нет ни мохнатой лапы наверху, ни родственных связей. Есть правда тесть профессор, но профессоров у нас пруд пруди, тем более, что он не гинеколог, не кардиохирург и даже не онколог, а всего лишь гигиенист. Гигиена дошкольных учреждений. Вот его сфера. Так что мне, кроме себя, надеяться не на кого. Я не хочу сказать, что горю желанием от вас избавиться. В приёмное отделение очередь из желающих работать не стоит. Но в отношении вашей работы там в отделении у вас есть какие-то сведения или это только домыслы? уточнил Данилов. Домыслы, признался Марк Карлович. Сведения вы получите от Ромашова. Завтра, как только сдадите дежурство, идите к нему на ковёр. Только потом, пожалуйста, не поленитесь зайти ко мне и сообщить, чем закончился ваш разговор. Договорились. Зайду, конечно, пообещал Данилов, думая о том, что ему скорее всего так и так придётся зайти в отделение за своими вещами. Только не спорьте с ним и ни в коем случае не перебивайте, предупредил Маркарлыч. Помните, что по винную голову меч не сечёт. Э, скажите, пожалуйста, по тактике ведения больного ко мне есть вопросы? Нет, ответил Марк Ардуич. У меня нет. Доказательство моей причастности к исчезновению денег есть? Нет. Тогда объясните, пожалуйста, в чём мне виниться? Я это я, а Ромашов это Ромашов, рассердился Марк Ардуич. Завтра сами почувствуете разницу. Я вам советую, как себя вести, а вы лезете в бутылку. Нарожон вы лезете. В общем, нарываетесь на крупные неприятности вместо средних. Если вы начнёте так же вести себя с Ромашовым, то вам точно придётся уйти из клифа и не по собственному желанию. Надо было снять диагноз отравления суррогатами, и отказать этому сукину сыну в приёме, подумал Данилов. Тогда ничего бы не было, или если бы даже и было, то не в таком масштабе. Спокойно сидеть и слушать Марка Карловича было очень трудно. Хотелось встать, послать всех такой-то матери и уйти. Но это было бы не очень разумно. Зачем раньше времени сжигать за собой мосты? Мосты стоит жечь только тогда, когда убедишься, что другого выхода нет. Да и куда податься с вержеиспечённому токсикологом с подмоченной репутацией? Токсикология очень маленький, замкнутый мир. Это вам не терапия. Я же не призываю вас каяться в том, чего вы не делали, продолжал Марк Арлович. Просто будьте благоразумны, скажите, что сделали выводы и впредь будете относиться к пациентам более внимательно. Впрочем, это ваше дело, а не моё. Идите работать. Работалась плохо, мешала головная боль и злость. А как тут не злиться? Возвращаешь женщине деньги, которые она пыталась забыть на твоём столе, И навлекаешь на себя подозрение в вымогательстве. Госпитализируешь пьяного придурка для динамического наблюдения, а он обвиняет тебя в воровстве. Здорово. Сутки тянулись до бесконечности, несмотря на то, что под завёрску были заполнены работой. Пациенты пёрли ко секунду, только успевая осматривать и да доукладывать. Обычно при подобной загрузке время летит незаметно, но сегодня оно словно остановилось. Данилов пытался подбодрить себя при помощи самовнушения. Не получилось. Утром после пяти минутки он переоделся, выпил натощак для бодрости крепчайшего чаю и для того, чтобы собраться с мыслями, с четверть часа погулял по двору. Честь прогулка сделала своё дело, в голове немного прояснилось, правда, раздражение не улеглось. поняв, что лучше ему не станет, Данил во сменил медленный прогулочный шаг на быстрый и спустя 5 минут уже сидел в приёмной заместителя директора по лечебной части. Скучать не пришлось. Смозливая секретарша закончила телефонный разговор, спросила: "Вы по какому вопросу?" заглянула в кабинет и тут же вновь нырнула обратно. "Проходите". Тон её голоса был сух, а взгляд строг. Молодец, хорошо улавливаешь настроение руководства. Про себя похвалил Девицу Данилов и вошёл в кабинет. Максим Лаврентьевич встретил его не ласково, можно даже сказать откровенно недружелюбно. На приветствие не ответил, и сесть не предложил. Ничего страшного. Данилов сам выбрал один из стульев и сел на него. В ногах, правда, нет. Что вы скажете по поводу жалобы? Максим Лаврентьевичу явно не понравилось даниловское самоуправство. На не сгонять же человека со стула. Пусть сидит, раз уж сел. Вся эта жалоба чистейшая ложь от начала и до конца. Прямо так вот от начала и до конца, усомнился Максим Лаврентьевич. Ни одного слова правды. Правда только в том, что жалобщик действительно провёл несколько часов у нас в приёмном отделении. Заведующий его, кажется, смотрел? Да, был совместный осмотр. И вы им занимались как положено? Да. И никаких денег не брали? Не брал. А он вас взял и оболгал, так получается. Так. Почему? Откуда мне знать? Но согласитесь, что жалобы на пустом месте не возникают, не так ли? Мне трудно судить, как и почему возникают жалобы. Я могу сказать только одно. Только не оправдывайтесь. Максим Лаврентьевич, предустеригающе поднял вверх обе руки. Ладони у него были красноватые. Печень не в порядке, машинально диагностировал Данилов. Я уже читал вашу объяснительную и не намерен слушать то же самое. Тогда зачем вы меня вызвали? Данилов просто не мог не задать этого вопроса, хотя и сознавал, что он только обостряет ситуацию. Уже и сам не знаю, признался Максим Лаврентьевич. Наверное, просто хотелось посмотреть вам в глаза. Пересаживаться ближе Данилов не стал, но глаза раскрыл пошире. Смотрите, расхочется, разё мне жалко. У нас работает 3000 человек, но мало наком сходится столько негатива, как на вас, уважаемый доктор. Как величать его в ответ, подумал Данилов. Уважаемый заместитель директора, как-то чересчур. Впрочем, можно попробовать. Мужик решил, мужик сделал. Как мне понимать ваши слова, уважаемый заместитель директора по лечебной части? Еленым голосом спросил Данилов с удовлетворением наблюдая за тем, как меняется в лице Ромашов. Что означает сходится много негатива? То самое и означает, рявкнул уважаемый заместитель директора по лечебной части. Доцент Холодков сразу сказал, что вы неприятный и конфликтный субъект. Айда Холодков молодец, осветился Данилов. Вот подал А Тишакова, пообщавшись с вами, чуть ли не рыдала здесь, в моём кабинете. Бедная Нина Дмитриевна. Данилов почти искренне посочувствовал заведующей гинекологией. Как же я так сумел её допечь? Я собственными глазами видел, как вы пытались брать на дежурство деньги. По умению делать правильные выводы на основе личных наблюдений, ты, уважаемый заместитель директора, превзошёл такого клинического идиота, как доктор Батсон. Респекта увожуха, говорил Данилов сам себе. Калинин жаловался на то, что какой-то ваш протеже пытался украсть из ординаторской свою историю болезни. Сказать, что это был не мой так называемый протеже, а его безмозглая подружка, и что я не имею к этому никакого отношения. Зачем? Этот перед всё равно мне не поверит. подумал Данилов, а не стала оправдываться. А теперь ещё эта жалоба в департамент. Максим Лаврентьевич победно посмотрел на Данилова. Что вы скажете? Данилов ничего не ответил. Почему вы молчите? Максим Лаврентьевич ещё больше повысил голос. Вам нечего сказать? Данилову было что сказать, ещё как было. Только позволь себе начать, так не остановишься. Только вот почти все слова, вертевшиеся у него на языке, были матерными. Вряд ли стоило их озвучивать. "Ну скажите хоть что-нибудь", настаивал уважаемый заместитель. Данилов понимал, что от него ждут покаяния и униженных просьб дать шанс и позволить исправить положение. А вот вам хрен вместо покаяния, малоуважаемый заместитель директора. Дорога к истине вымощена парадоксами, сказал Данилов. Это кто так считает? Оскар Уайльд, ответил Данилов. Оскар Уайльд, ответил Данилов. Слыхали о таком? Весь смакуколы, весь цимес, как выражался Полянский, закручался в слове слыхали. То есть Данилов как бы даже и предположить не мог, что его собеседник читал портрет Дыриана Грея или хотя бы сказку о кинтервильском привидении. Вы получите строгий выговор с занесением в личное дело, известил Максим Лаврентьевич, не отвечая на обидный вопрос. И до вас следующих не заставит себя ждать, прочел Данилов в его глазах. Больше вас не задерживаю. Максим Лаврентьевич оттолкнул бумаги, лежавшие на его столе. Вечный приём руководства, демонстрация собственной занятости и одновременно тонкий, но уловимый намёк починённому на его ничтожность. Вали отсюда, козявка, не мешай заниматься важными делами. Что можно было ответить на такое? Только одно: "Спасибо за содержательную беседу". Ещё раз, но очень недолго, секунды 2-3, полюбоваться тем, как быстро меняется цвет начастственного лица. Вежливо. Впрочем, в данной ситуации как раз не вежливо улыбнуться и уйти. Для полного ти впечатления, проходя через приёмную, Данилов игриво подмигнул секретарше Максиму Лаврентьевичу, сопроводив подмигивание наглаватая улыбкой. Секретарша, явно мнившая себя большим начальством, от изумления чуть не выронила телефонную трубку. Теперь к Арнмарксу и домой, подумал Данилов. Вещи сегодня забирать не буду, дождусь сперва следующего выговора. Интересно, за что мне его дадут. Вариантов было великое множество. Например, напишет один из пациентов, что Данилов откровенно заигрывал с ним во время осмотра и делал намёки непристойного характера. Не заигрывал? А зачем тогда раздевал, по голой груди пальцами стучал, да живот мял? За ноги зачем хватал? Рефлексы проверял. Знаем мы эти рефлексы. Пусть будет ни пациент, а пациентка. Это ничего не меняет. Или кто-то заявит, что во время осмотров в приёмном покое у него с руки пропали часы. Золотые, чуть ли не в полкило весом, дедушкино наследство, или же какой-нибудь новомодный швейцарский хронометр. И всё, готовый выговор. А можно сделать проще: достать врача придирками на пятиминутке. Почему этого положили, а того не положили? Почему историю они никак надо оформили? Почему на консультацию в гастроэнтерологию пришли только через 40 минут после вызова? Или по совокупности мелких грехов выговора гребёшь, или не выдержишь и огрознёшься. Тогда получишь строгий выговор за недисциплинированность. Марк Карлович задерживать Данилова не стал. Выслушал, покачал головой и отпустил отдыхать после дежурства. По дороге домой Данилов перебирал в уме возможные варианты перехода в другую токсикологию. 136-я больница отпала сразу же. Создаваемое там отделение было клоном токсикологии с Клифа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спасибо тебе, холодец, постарался. И ведь не постеснялся потом с сучепотрох появиться на промывку в Даниловское дежурство. Отделения лечения острых отравлений были в Буткинской больнице, в 133, где Данилов когда-то проходил интернатуру по анестезиологии и реанимации. В нескольких ведомственных клиниках, но в целом выбор был не велик. Да ещё и не везде могли быть вакантные места. Задача по подбору нового места работы обещала быть сложной. А чего я так волнуюсь, подумал Данил, устав от бесплодных размышлений. Можно подумать, что он отоксикологии и Светклином сошёлся. Ещё полгода назад я думал, что до конца жизни проработаю в физиотерапии. Не выйдет с токсикологией, всегда можно вернуться в физиотерапевты. Что фигняй страдать. Но ну, не сложилось с токсикологией, и что теперь? Наверное, права была Лена, когда смеялась над моими прыжками из профессии в профессию. Вот, можно сказать, провидение возвращает меня обратно. Фатализм в чистейшем виде. Выйдя из метро на Воду Данилов побаловал себя мороженым. Подошёл автобус, народу невасило совсем мало. Данилов удобно устроился у окна, прогнал прочь мысли о будущем. И стал слушать разговор двух девушек, сидящих через проход от него. Подруги, переполненные эмоциями, энтузиазмом и гормонами, говорили громко на весь автобус. На красках можно раньше подохнуть от аллергии, чем от усталости. Я была такой дурой, что пошла в эту секцию. А чего пошла? Говорю же, дурой была. Говорила себе: "Ничего, все привыкают, и ты тоже привыкнешь". Зато на этой работе можно спокойно сэкономить на абонементе в фитнес-центр. Почему? Лариса, ты что, больная? Там же за смену не присядешь ни на минуту, только во время обеда. И ни что-нибудь перекладываешь, а банки с красками тяжеленные. Так вот и не присесть. Что, я врать тебе буду? Бригадир всё время над душой стоит и смотрит, чтобы никто не сочкавал. А выражается, знаешь как? Эй, ты, дебил, что филонишь, мудила? Пошёл, пошёл, тащи не воняй. Шевелись-ка зао, а то замёрзнешь. Разю, что пинков подзад не даёт. На перекур по минутам, на обед по минутам. А перекуру часто. Раз от трёх в день. Время на входе и выходе своей карточкой отмечаешь. Больше часа отсутствовать не положено. Вот и считай, полчаса на обед. Там вечная очередь у. Ну и пару раз покуришь под кофе. А так целый день работа, работа и работа. Привези товар со склада, выставь его в секции и отправляйся за новым. И так много-много раз. Как работы, честное слово. А от одного запаха крышу сносит. Выходишь потом на улицу и стоишь, дышишь, пока не продышишься. А бригадир не пристаёт. Ну, не домогается. Он бы может и хотел, да где ему? В торговом зале? Что там, закутков нет. Ларис, я тебя умоляю. Это же французы. У них всё на виду, двери стеклянные, перегородки стеклянные. Специально, чтобы не жужжу. И в туалетах перегородки стеклянные. В туалетах нет, но в туалете много не успеешь. Там движуха как на вокзале. Так что насчёт этого, можешь быть спокоен. Трахнуть там тебя не трахнут, но отъеметь отъемеют. Трахнуть не трахнут, но отъеметь отъемеют, повторил про себя Данилов. Посмаковал фразу и нашёл её шедевральной. Какая поразительная глубина мысли, какой всеобъемлющий смысл. С одной стороны, можно успокоиться. Сказано же: не трахнут С другой не стоит особенно расслабляться. А ты иметь, а от имеют, и ничего с этим не поделаешь. А если хорошенько вдуматься, то нет никакой разницы, что в лоб, что в полбу. Однако некий успокаивающий аспект присутствует, не всё мол так ужасно. А ты иметь, а от имеют, не стоит обольщаться, но ведь не страшно же. Данилов так увлёкся анализом выражения, что не слышал, о чём дальше говорили подруги, и даже проехал свою остановку. Возвращаться решил пешком, потому что на ожидание автобуса мог уйти втрое дольше времени, чем на дорогу.